Ольга Гер Охота на некромантку Жена с того света Глава первая Здравствуйте, я ваша жена Двое мужчин спорили до хрипоты Нам необходимы эти деньги Настаивал высокий блондин Если не заплатим аренду Нас выставят из дома Подумая о младших Эдгар Они полностью зависят от нас. Ты хотел сказать от тебя, Крестер, ответил Брюнет по имени Эдгар. Ты у нас старший брат. Я всего лишь второй после тебя. Поэтому ты позволяешь себе тратить средства так беспечно? Крестер указал на одежду Эдгара. Твой сюртук стоит половину аренды. Это подарок. Предлагаешь мне продать его и ходить в обносках, да, Крес? Бладдин только рукой махнул этот спор у них явно не в первый раз. Я наблюдала за перепалкой братьев, зависнув под потолком. При этом мужчины меня не видели и не слышали, и я решила, что они — часть моего воображения. Внешне братья отличались друг от друга, как небо и земля. Один светлый, второй темный, но у обоих волосы до плеч, видимо, такова местная мода. Блондину лет двадцать пять, и он слишком серьезный. Брюнетт, Младше года на три, и он, в противовес брату, был чересчур легкомысленный. Но есть у них и общее. Оба хороши собой, только каждый по-своему. Эдгар обладал смазливой внешностью мажора. На мой вкус он был чересчур слащав. Крестер походил на северного викинга, такой же широкоплечий и суровый. Как говорится, мужчина на любой вкус. А что, я хоть и призрак, но все-таки женщина. Мои симпатии были на стороне блондина. Я всегда предпочитала серьёзных мужчин по весам. Вот только меня самого почему-то всегда выбирали вторые. Что ж, я решу проблему сам, как и всегда, вздохнул Крес. Наследство дяди получит тот, кто женится. Стой, перебил Эдгар. Намекаешь, что все средства перейдут тому из нас, кто женится первым? Я только что это сказал, слово в слово. Знаешь, Резко изменил мнение Эдгар. Не переживай, я всё сделаю. Тебе будет сложно быстро найти невесту. Ты женщин ненавидишь, а я люблю. Просто я ещё не встретил ни одной достойной, заявил Крес. Вот-вот, кивнул Эдгар. И вообще, у меня есть план. Я уже всё придумал. Я понятия не имела, почему вижу именно их. Что я вообще здесь делаю? Всё вокруг выглядело странно, мы чужим, начиная с одежды мужчин. Она не имела ничего общего с современной. Я попыталась вспомнить, как здесь очутилась. Вот я, как обычно, прихожу на работу, сажусь за стол с микроскопом. Меня ждёт множество образцов на исследование. Но вдруг наваливается вселенская усталость. Я складываю руки на столе, опускаю на них голову и засыпаю. Прямо на рабочем месте. Никогда себе такого не позволяла. На этом воспоминание обрывались. Выходит, я сплю и вижу странный реалистичный сон, вполне логичное объяснение. Я так увлеклась своими мыслями, что пропустила конец разговора. Братья разошлись, и Эдгар отправился куда-то по своим делам, а я внезапно полетела за ним. Попытка сменить курс не увенчалась успехом. Я превратилась в шарик, который Эдгар тащит за собой на верёвочке. Он меня, конечно, не видит, но я вынуждена следовать за ним, как привязанная Впрочем, жаловаться было не на что. Сон оказался интересным, лишь бы не уволили за то, что я сплю на рабочем месте. Дом, из которого вышел Эдгар, стоял на холме, а ниже простирался город, похожий на викторианскую Англию. Улочки, мощённые камнем, двух-трёхэтажные дома, деревянные вывески с названиями лавок, хмурые прохожие в необычных нарядах и фонари на верёвках, протянутых над дорогой от здания к зданию. Их жёлтый свет немного разгонял вездесущий туман, делая улицы чуть уютнее. Город был мне незнаком. Я точно никогда здесь не бывала и даже не слышала ни о чём похожем. Прогулка привела нас на окраину, к покосившейся церквушке. Эдгар вошёл внутрь, и я влетела за ним. Причём прошла через дверь, которую он захлопнул прямо перед моим носом. Ощущение было не из приятных. Я словно продиралась через липкое желе. Когда уже это закончится? Никакой свободы воли. Мне совсем не интересно наблюдать за жизнью незнакомого мажора. Можно переключить канал. Увы, пульт был не в моих руках, а посему я продолжила просмотр этого шоу. Церковь была совсем крохотной, всего один зал примерно 5х5 м. Внутри был лишь потёртый алтарь, деревянная подставка с книгой, старый священник в потрёпанной рясе и закрытый деревянный ящик. Священник, склонившись над алтарём, что-то бормотал себе под нос, а Эдгар наглым образом его прервал. "Это она?" кивнул он на ящик. Я задачно прислушалась. "У Эдгара проблемы с родом? Ящик это он, мужской род". Священник в свою очередь вздрогнул и обернулся на голос. "Я надеялся вы не придёте", вздохнул он. "Да, это одинокая девушка. Родственников, как видите, нет". Она вел рукой комнату, показывая, что никто не пришёл. К этому моменту я уже догадалась, что речь идёт не о ящике, а о его содержимом. Кажется, я угадала прямиком на обряд прощания. Но что здесь делает Эдгар? Не похоже, что он был знаком с девушкой. Вы уже сделали запись в церковную книгу о окончании? Деловиту уточнил Эдгар. Пока не успел. Отлично. Жените нас. С этими словами Эдгар встал рядом с закрытым деревянным ящиком. Я признаться опешила. Так это кино об извращениях? Не надо мне такого. Как покинуть кинотеатр? Где здесь выход? Я заметалась, но быстро поняла, что мне не вырваться за пределы церкви. Я всё ещё крепко привязана к мужчине со странным вкусом по части женщин. Развратник. Нужно срочно проснуться. Что советуют в подобных случаях? Ущипнуть себя. Я честно попыталась, но не смогла. Невозможно ущипнуть того, у кого нет тела. У меня вот его не оказалось. Я была кем-то вроде бесплотного духа, и даже мои собственные пальцы проходили сквозь мою же руку. Щипка не вышло. К чему этот фарс? Между тем возмутился священник. Что за нелепое желание? Я заплатил, чтобы ты не задавал вопросов, вздохнул Эдгар. Ну так и быть, удовлетворю твоё любопытство. Всё это исключительно ради наследства. Мой дядя, видишь ли, скончался бездетным и завещал немалую сумму одному из сыновей своей сестры, тому, кто первым женится. Но вот беда, я не хочу жениться, мне нравится быть холостяком. «Так как же быть?» — задал Эдгар и риторический вопрос. Священник оказался сообразительным и догадался сам. «Вы женитесь на покойнице до официального признания ее гибели. Я сделаю запись в церковную книгу о браке, А после обряда прощания я сделаю ещё одну запись о смерти вашей жены. Именно, обрадовался Эдгар. Я женюсь и тут же стану вдовцом. Условие дяди выполнено, наследство моё. Идеально. Я восхитилась его изобретательностью. Надо же, какой сложный план разработал. На что только не пойдут мужчины, чтобы остаться холостяками. Кто-то даже на покойнице готов жениться. Священник, повздыхав, начал брачную церемонию. Деньги-то взял, надо отрабатывать. Я особо не вслушивалась в его бубнёж, так как была занята поисками выхода из диковинного сна. Всё это, конечно, очень интересно, но мне пора на работу. Пока я летала под потолком в поисках воздуховода, до меня долетали отдельные слова священника. Любопытно, что я их понимала, как и братьев. Только сейчас до меня дошло, все говорят на чужом, незнакомом мне языке. До этого я знала лишь русский язык командный и матерный, а теперь ещё выдуманный из мира снов. Да я полеглот. Мне неизвестны имя девушки, признался в это время священник. Он в брачной церемонии как раз дошёл до того места, где надо вписывать имена жениха и невесты в церковную книгу. А что писать в графе невеста непонятно. Плевать, махнул рукой Эдгар. Придумайте что-нибудь и поторопитесь, у меня свидание через час. Я фыркнула, Тоже мне, Казанова недоделанный. Приживой невесте устраивает свидание с другой. Но хотя, если подумать, назвав невесту живой, я погрешилась. Как-то всё запуталось. Вот тут я понимаю, сложные отношения. Статусу в ВКонтакте такое не снилось, а мне запросто. Священник задумчиво потёр лоб и что-то черкнул в книгу. Покончив запись, он произнёс главные слова. Отныне невы и перед горет, безумянная девушка законная супруги. Едва священник умолк, всё резко изменилось. Меня будто засосало в водоворот, и как закрутило, словно банан в блендере, твою гляди, превращусь в кашу. Я барахталась, махала руками и взжала, но никто меня не видел и не слышал. А потом меня потащило куда-то вниз. Глянув в ту сторону, я поняла, куда лечу, прямиком в ящик. Вот уж не от мне рана. Я сопротивлялась из последних сил. Но куда мне тягаться с неведомой силой? В итоге меня засосало в ящик, как воду в слив, с таким же чавкнущим звуком. Секунда черноты, и я открыла глаза. Вот только чернота никуда не делась. Там, где я оказалась, было темно и узко, но зато я, кажется, обрела телесность. По крайней мере, я чувствовала спиной твёрдую поверхность, на которой лежала, и рука упёрлась в стену перед лицом. А, не прошла сквозь неё. Эй, Здесь есть кто-нибудь? Я постучала в стену. Выпустите меня. Замолчав, я прислушалась. Наружу в самом деле доносились голоса. Это что? Звук, Эдгар, которого я узнала по голосу, нервно сглотнул. Откуда? Кажется, шёпотом ответил ему священник. Я вас слышу, предупредила я. После этого на несколько минут воцарилась тишина. Первым её нарушил Эдгар. — Делайте запись в церковную книгу о смерти, — приказал он, — и закапывайте. — Мне кажется, я, конечно, не уверен на сто процентов, но есть подозрение, — мямлил священник, — что она жива. — Вы правы, вам кажется, — не растерялся Эдгар. — А вот и нет, — возмутилась я, к этому моменту уже догадавшись, что лежу в деревянном ящике. — Я живая. — Она настаивает, — заметил священник. — Надо поднять крышку и посмотреть. Ни в коем случае, воспротивился Эдгар. Немедленно прекратите. Но священник его не слушал. Крехтя, он приподнял крышку, а после сбросил её на пол, и я наконец смогла сесть. "Здравствуйте", пробормотала, оглядываясь. Отлично. Я не только понимаю чужой язык, но и разговариваю на нём, но почему-то другие этого не оценили. Священник пошатнулся и свалился на пол. Эдгар прислонился к стене и сполз по ней вниз. "Чего это они?" Я всего лишь поздоровалась, проявив вежливость, нервная какие-то. Когда я села, от резкого движения что-то отклеилось от моего лба и упало прямо мне на колено. Я присмотрелась и увидела монету, золотую, размером с половину моей ладони, с изображением мерных весов. Хм, а я где-то её уже встречала. Точно вспомнила. Я нашла её сегодня утром по дороге на работу. Бабушка учила, что деньги на улице подбирать нельзя, особенно монеты. Я как бы так можно подхватить с глаз, словно какой-то вирус. После гибели родителей в автокатастрофе, бабуля вырастила меня одна. Я любила её всем сердцем, но меня всегда забавляла её вера в подобные вещи. Я всё-таки живу в 21 веке, в мире, где космические аппараты шлют снимки из космоса, нет места суеверию. А вот теперь мне было не до смеха. Я нашла монету, подняла, И с этой минуты моя жизнь пошла наперекосяк. У меня мороз по спине пробежал. А что, если это никакой не сон, а проклятие, тот самый з глаз, о котором предупреждала бабуля? Взри, а я считала её советы глупым суеверием. Так и есть, меня прокляли. Всё сходится. Только через проклятие мог достаться такой муж, как Эдгар. Но кто? Бабы Клавы из соседнего подъезда. Она меня с детства терпеть не может за короткие юбки, которые я носила в подростковом возрасте. Эле, Катька, новый посеймы его бывшего. Она та ещё ведьма. Или мне просто не повезло оказаться не в то время, не в том месте. Я с обом везением никогда не отличалась. Нет, на работе всё прекрасно. Меня оценят за профессионализм, но главное за то, что я готова пахать 24 часа в 7 дней в неделю. А что ещё делать, когда нет личной жизни? Моя не заладилась как раз из-за профессии. Всё дело в том, что я патологоанатом. При знакомстве это порождает массу проблем. Часть мужчин после новости о моей работе исчезают, как их и не было. Но намного хуже те, что остадятся, начинают сыпать нелепыми шуточками, которые я на дух не переношу. Один такой юморист называл меня "елочка-людоедочка" из-за моего имени Ева. Естественно, я не пошла с ним даже на второе свидание. Как представила, что вот так он будет обращаться ко мне всю нашу семейную жизнь, так и перестала брать трубку. Другой хвалил за то, как я режу мясо, проводя параллель с моей работой, а я на минуточку большую часть времени изучаю прижизненные материалы. Так и вышло, что к 40 годам я не обзавелась семьёй, ни мужем, ни детьми. Бабули давно нет, и всё, что у меня осталось это работа. Наверное, на мне венец безбрачия. Если монета проклята, то и прочие бабушкины суеверия тоже правда. И вот, когда я поставила крест на личной жизни, уже ни на что не надеясь, вдруг взяла и вышла замуж. Новоявленный муж как раз пришел в себя и кинулся к священнику, схватил его за грудки, поднял с пола и потребовал «Немедленно внесите сведения о смерти в церковную книгу». «Но я не могу, она живая», — развел руками священник. «Ерунда, покойники иногда двигаются, такое бывает», — проявил Эдгард по знании в медицине. Но я разговариваю, заметила на это. Так помолчи, огрызнулся он. Вот наглый тип. Плюнув на Эдгара, я выбралась из ящика, попутно отметила, что на мне потрёпанное белое платье из грубой ткани. На свадебный наряд не похоже, скорее на саван. А ведь на работу с утра я выходила в брючном костюме. Не помню, чтобы я переодевалась. Карманов у платья не обнаружилось. Зато имелось декольте, в него я и спрятала монету, чувствуя, что она ещё пригодится. Эта монета единственная, что связывает меня с прошлой жизнью. Пока Эдгар спорил со священником на тему, кого считать мёртвым, а кого живым, я снова попробовала проснуться. Щепок на это содался, но ничего не изменилось. И это не на шутку меня встревожило. Одно из двух: либо у меня а lethargic сон, либо я не сплю, и всё это жуткая реальность. Сама не своя от расстройства я огляделась. Взор упал на алтарь, где стояла бутылка с красной жидкостью, похожая на вино. «Я редко пью, алкоголь меня не веселит, а расслабляет. В итоге, выпив, я банально засыпаю. Но сейчас я бы не отказалась подлечить нервы. Те, что еще остались после всего случившегося». «Что это?» — спросила у священника, указав на бутылку. «Церковный портвейн», — ответил он, на миг отвлекшись от Эдгара. «Отлично!» — кивнула я. «Мне подходит». Откупырив бутылку, я сделала из нее приличный глоток. Ох и крепко, но для моих нервов в самый раз. Я уже ничего не понимала. Никаким образом сюда попала. Нигде это сюда находится. И почему я не могу вернуться назад? Вот так с горя, сидя на алтаре, под перебранку Эдгара и священника, я сушила бутылку портвейна. Где-то на ее середине я еще пыталась вставить свои пять копеек в спор и даже предложила мужу примирение — Выпятила губы бантиком и пробормотала заплетающимся языком: "А поцеловать невесту? Отстаньте от меня, женщина". Почему-то побледнел Эдгар. "Фи, какой невежливый". Ну и ладно, не очень-то хотелось. У меня вон ещё полбутылки портвейна. Под конец меня как обычно разморило, и я прилегла на алтарь вздремнуть. А рогонь Эдгара и священника служила мне колыбельной. Проснулась я от того, что кто-то бьёт меня мягкой лапкой по лицу. Котик, ты ж мой хороший. Можно я ещё немножко посплю? Буквально 10 минуточек. Подождите, у меня нет кота. Эта мысль резко привела меня в чувство, и веки распахнулись сами собой. Первое, что я увидела звёздное небо. Я снова лежала на спине на чём-то твёрдом. Скосив глаза вниз, я увидела кота, сидящего на моей груди. Непомерещилось. Кот был чёрным с золотыми глазами, маленькими рожками и перепончатыми крыльями. Что за безумный гибрид ката летучей мыши и рогатого скота? Даже в самой дикой фантазии мне не представить, как они скрещивались. "Мама", прошептала я. "Вообще-то моё имя Ас", поправил меня кот. Я ничуть не удивилась тому, что кот говорящий. Сегодня столько всего случилось, что это уже казалось мелочью. Кажется, мир сошёл с ума, или я сошла И в том, и в другом случае паниковать бессмысленно. Лучше подумать, как с этим быть. Вместо того, чтобы броситься прочь с криком «А-а-а!» «Говорящий кот!», я деловито поинтересовалась. «Ты кто, собственно, такой?» «Твой помощник», — ответил Ас. «Я ни о каком помощнике не просила. У каждой уважающей себя ведьмы он есть. А я что, ведьма?» — уточнила на всякий случай, а то мало чего еще я о себе не знаю. Нет, ты намного лучше, abradoval as. И кто же я? Этого сказать не могу, махнул он чёрным хвостом. Есть круг вопросов, на которые я не имею права отвечать, субординация, внутренние правила, и всё такое. Он так это сказал, будто работает в крупной компании, только галстука не хватает. Казалось, вот-вот добавит слоган: "У нас лучшие помощники для ведьм". Тогда скажи, как я сюда попала, попросила я. "Это снова не тот вопрос", вздохнула С. "Паршивый из тебя помощник", фыркнул я, разочаровавшись. Аса обиделся и спрыгнул на землю. "Хорошо дышать, когда он сидит на груди затруднительно". "Тебя, кстати, сейчас закопают", сообщил кот и кивнул влево. Я посмотрел в указанном направлении. Оказывается, пока я мирно спала, произошло много интересного. Похоже, священник с Адгаром всё же пришли к консенсусу и вернули меня обратно в ящик, а его, в свою очередь, вынесли на улицу. Сбоку от меня двое незнакомых мужиков копали яму, а вокруг возвышались плиты с надписями. «Да я ж на кладбище, и мне роют могилу!» «Все, с меня хватит!» — с этими словами я села. «Я ухожу!» Да говорить не успела. Все потому, что один из могильщиков огрел меня лопатой по затылку. Бам! Из глаз аж искры полетели. «Ау, больно! Вы что себе позволяете?» — возмутилась я. «Чудовище ожило!» — завопили в ответ могильщики и, побросав лопаты, бросились на утек. «Сами вы чудовище!» — обиделась я. «И вообще, это оскорбление чувств мертвых!» Я осмотрелась. Ну, точно кладбище. Возможно, кто-то другой испугался бы, но не я. Все-таки двадцать лет в профессии всякого повидала. Смертью меня не напугать. А вот неопределенность не на шутку тревожила. «Что мне теперь делать? Куда податься?» Я не понимала, нигде оказалось никто в этом виноват, а то, что виновный есть, это 100%. Ведь кто-то же затащил меня в это странное место. Если хочу во всём разобраться, необходимо его найти. Пусть объяснится, а ещё лучше вернёт всё как было. Заметив знакомую кособокую церковь, я в очередной раз вылезла из ящика и направилась к ней, надеясь, новый испечённый муж ещё там. Нам предстоит серьёзный разговор о нашей семейной жизни.